но его больше занимало качество цветных репродукций в будущей книге. Мнение Бресли о том, что полная беспредметность, ложный путь в искусстве, было широко известно, поэтому он вряд ли бы стал тратить время на ознакомление с творчеством самого Дэвида. С другой стороны, он мог теперь относиться терпимее к абстрактному искусству, хотя в 1969 году, живя в Лондоне, призывал все кары небесные на голову Виктора Пасмура однако более вероятно другое. Будучи оторван от лондонского мира искусства, он и в самом деле не подозревал о том, что пригревает у себя на груди змею. Дэвид надеялся избежать споров, но если это не удастся, то он примет бой и попробует втолковать старику, что современному обществу уже не свойственна подобная узость взглядов. Доказательством служит хотя бы тот факт, что Дэвид принял предложение издательства. Бресли работал, а то, что с точки зрения эмоциональной и стилистической, его работы коренным образом отличались или стояли далеко от предпочитаемых кем-то предшественников стиля, Бена Николсона и других, в том числе архи-ренегата Пасмура, для искусства XX века было несущественно. Стиль — авангардистское объединение голландских архитекторов и художников, существовавшее в 1917-1931 годах. Дэвид был молод и, главное, терпим, непредубеждён и любознателен. Он воспользовался получасом свободного времени, пока Генри не разбудили, и спустился вниз посмотреть произведение искусства. Время от времени выглядывал из окон в сад, лужайка по-прежнему пустовала. В доме было так же тихо, как в момент его приезда. Из картин, висевших в длинном зале, только одна была кисти Бресли. Но полюбоваться все равно было чем. Пейзаж, как Дэвид и догадался сначала, — это Дерен. Три прекрасных рисунка Пермеке Энсер и Марке. Ранний Бонар. Характерный нервный карандашный набросок без подписи. Конечно, это Дюфи. А вот великолепный Явленский. Невозможно представить, как он сюда попал. Отто Дики. Пробный отиск гравёры, подписанный автором. А рядом, как бы для сравнения, рисунок Невинсона. Два Мэтью Смита, один Пикабия, небольшой натюрморт с цветами. Должно быть ранний Матисс, правда, не совсем похож. Но еще больше было картины рисунков, авторов которых Дэвид не мог назвать. Хотя произведения более крайних школ отсутствовали, в целом искусство начала XX века было представлено здесь хорошо. Многие небольшие музеи дорого бы дали за такую коллекцию. Разумеется, Бресли предпочитал довоенное искусство. По-видимому, он всегда располагал для этого средствами. Единственный ребенок в семье — Он получил в наследство от матери, умершей в 1925 году, солидное состояние. Его отец, один из тех викторианских джентльменов, которые жили припеваючи, не имея никаких определенных занятий, погиб в 1907 году во время пожара в гостинице. По свидетельству Майры Ливи, он тоже, хотя и дилетантский, занимался коллекционированием картин. Для своей картины Бресли выбрал самое почетное место в центре зала, над старым, выложенным из камня камином. Это была охота при луне, вероятно, наиболее известная из его работ, созданных в Котмине. Именно о ней Дэвид собирался писать подробно, и ему ужасно хотелось еще раз внимательно посмотреть ее на досуге, чтобы убедиться, по крайней мере, в том, что он не переоценивал ее достоинств. Он почувствовал некоторое облегчение от того, что при вторичном знакомстве первое состоялось 4 года назад на выставке в галерее Тейт. Картина оказалась ничуть не хуже. Более того, она выгодно отличалась от той, которую он воспроизводил в своей памяти или видел на репродукциях. Как и во многих других произведениях Бресли, здесь явно сказывалась большая предварительная иконографическая работа. В данном случае изучению подверглись «Ночная охота» у Челло и многочисленные подражания ей, появившиеся в последующие столетии Что наводило на мысль о смелом сравнении, о сознательном риске. Подобно тому, как испанские рисунки Бресли были вызовом «Великой тени Гои», автор не просто подражал ему, а пародировал, так и воспоминания о картине у Челло из музея Ашмала некоторым образом углубляло и усиливало впечатление от полотна, перед которым сидел сейчас Дэвид. Оно придавало необходимую напряженность. За таинственностью и неопределенностью нет ни гончих ни коней, ни дичи, только неясные темные фигуры среди деревьев, и тем не менее название кажется оправданным. За современностью множества поверхностных деталей скрывались и уважение к вековой традиции и издевка над ней. Дэвид затруднился бы назвать эту работу шедевром местами краска неровная и при более внимательном рассмотрении намерена откровенную импасту прием живописи состоящий в наложении краски густым слоем в целом же изображение несколько статичное ему не достает светлых тонов впрочем это опять наверное воспоминание о картине у чел. и все же произведение это значительное Оно впечатляло и выглядело очень недурно на фоне картин других английских художников послевоенного периода.